Последний из мужчин милого дома, названный так человеком, который это понимал и сам когда-то верил в это. Остальные четверо тоже верили, но их уже давно нет на свете. Тот, кого продали, так никогда и не объявился больше, убежавшего так и не нашли. Один, это он знал точно, умер. И еще один тоже, во всяком случае, Поль Ди, надеялся, что это так, потому что жить с вымазанным маслом лицом невозможно. Становясь взрослым, он считал, что из всех чернокожих в Кентукки только они пятеро — настоящие мужчины. Им было позволено, это даже поощрялось, поправлять Гарнера, возражать ему, проявлять в работе всяческую выдумку, самостоятельно следить за хозяйством и исправлять неполадки, не спрашивая разрешения хозяев. Можно было также выкупить мать, выбрать себе лошадь или жену, разрешалось пользоваться ружьями. Можно было даже научиться читать, было бы желание. Но такого желания у них не возникало, поскольку они не верили тому, что пишут в газетах. Неужели в этом-то и было все дело? Неужели в этом проявлялись настоящие мужские качества? В том, что их назвал мужчинами белый, который, как считалось, знал в этом толк? Вряд ли. В их отношениях с Гарнером действительно была прочная основа. Им верили им доверяли, но, самое главное, к ним прислушивались. Гарнер считал, что их мнение тоже заслуживает внимания и чувства их тоже вполне серьезны. И то, что он, белый, прислушивался к мнению своих рабов, нисколько не умаляло ни его авторитета, ни его власти. А вот учитель этот учил их как раз обратному, и его истина высилась над ними и махала уродливыми руками, точно пугала воржи. Они считались мужчинами только на территории милого дома. Один шаг в сторону, и они тут же превращались в правонарушителей, в преступников, в сторожевых псов с вырванными клыками, в кастрированных бычков, да еще и безрогих, в жалких рабочих коняк, чье радостное или сердитое ржание нельзя было перевести на язык нормальных людей. Сила Полиди тогда покоилась на понимании того, что учитель неправ. Теперь же он стал в этом сомневаться. Ведь был Алфред в штате Джорджия, был Делавер, и Сикса тоже был в его жизни, но он все еще сомневался. Если учитель прав, тогда понятно, почему он, Поль Ди, превратился в жалкую тряпичную куклу, которую то подбирала, то снова бросала где угодно и когда угодно девушка, которая по возрасту годилась ему в дочери. И он совокуплялся с ней, хотя твердо знал, что этого не хочет. Стоило ей повернуться к нему спиной и задрать свои юбки, как воспоминания о тёлках, забавах его юности, неужели в этом всё дело, повергали его решимость в прах. Но не только любовные утехи с ней унижали его и заставляли думать, что тот учитель, возможно, был прав. Больше всего его унижало то, что она швыряла его как куклу, делала с ним что хочет, и он никак не мог ей противостоять. На всю жизнь он теперь был лишён возможности бродить под мерцающими белыми звёздами по вечерам. На всю жизнь лишён возможности спокойно посидеть у плиты на кухне или отдохнуть в гостиной, или хотя бы переночевать в тёплой кладовой. Он, конечно, пробовал, задерживая дыхание, как тогда, когда тонул в жидкой грязи, усмиряя своё сердце, как тогда, когда его била та немыслимая дрожь но сейчас было куда хуже, чем тогда. Это определенно было хуже тех водоворотов в крови, которые он успокаивал с помощью тяжелой кувалды. Здесь, в доме номер 124, когда после ужина он вставал из-за стола и поворачивался к лестнице, сперва возникала тошнота, потом непереносимое отвращение. Это у него-то. У него, который спокойно ел еще теплое сырое мясо, который под сливовыми деревьями исходившими бешеным цветом, вгрызался в грудь голубя, хотя сердце птички еще билось, потому что он был мужчиной, а мужчина может все, если захочет. Может затаиться на шесть часов в сухом колодце до наступления темноты, может драться голыми руками с енотом и победить, может смотреть, как другого мужчину, которого он любил больше собственных братьев, поджаривают на медленном огне и при этом не проронить ни единой слезинки, чтобы мучители поняли, наконец, что такое настоящий мужчина. Да, это был он, настоящий мужчина, пешком преодолевший расстояние из Алфреда в штате Джорджия до Делавера, но теперь не способный ни уйти, ни остаться там, где ему хотелось, в доме номер 124. Стыд. Итак, Пульди оказался властен над собственным передвижением в пространстве, но надеялся, что говорить еще может, и решил попробовать прорваться этим путем. Он непременно должен был рассказать Сетти о событиях трех последних недель, подкараулить ее, когда она будет возвращаться с работы из пивной, которую гордо величает рестораном, и все ей рассказать. Зимний полдень был больше похож на вечерние сумерки, когда Поль Ди ждал Сети на аллейке за рестораном Сойера. Готовясь к рассказу и представляя себе ее лицо, он позволял словам пока собираться в голове произвольными группками, и они резвились там точно дети, прежде чем им велят построиться и поведут дальше. «Ну, понимаешь ли, это невозможно. Человек не может. Дело в том...» «Нет, ты послушай, дело в том, что старый Гарнер действительно... Я ведь что хочу сказать? Это не какая-то там слабость, с которой мне не справиться. Нет, что-то со мной такое происходит. Эта девчонка такое со мной делает. Я понимаю, ты считаешь, что я всегда ее ненавидел, но ведь она такое со мной делает. Она мной управляет, Сетти. Она меня по рукам и ногам связала, и я не могу вырваться». Как это взрослого мужчину девчонка связала по рукам и ногам? А что если это вовсе и не девчонка, а кто-то неведомый, только обличье у него такое, кто-то низкий, бесчестный, а выглядит как милая молодая девушка. И не в том дело, что он с ней спит, дело в том, что он не может не остаться в доме номер 124, не уйти оттуда, куда хочет. А самое главное то, что он теряет с эти. Видимо, он недостаточно сильный мужчина, чтобы вырваться, и ему необходима ее с эти помощь. Она должна помочь ему, должна узнать обо всем. Ему было бесконечно стыдно просить о помощи женщину, которую он так хотел уберечь от горя, защитить. Господи, черт бы все это побрал совсем. Пульди подышал в собранной чашечкой замерзшей ладони. Ветер дул вдоль аллейки с такой силой, что шерсть на четырех дворовых собаках, ожидавших объедков у дверей кухни, встала дыбом. Полди посмотрел на собак, собаки посмотрели на него. Наконец, дверь кухни открылась, и оттуда вышла Сэти, неся на сгибе руки огромную сковороду с объедками. Увидев Поледи, она удивлённо и радостно воскликнула и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, но не был уверен, что улыбка у него получилась. Лицо у него так замёрзло, что он его совершенно не чувствовал. «Ну, парень, ты даёшь! Да я себя просто девчонкой чувствую, которую ты после работы подцепить зашёл. Так за мной ещё никто не ухаживал. Ты смотри, осторожней. Не то я ещё привыкну, да избалуюсь». эти быстро разбросала самые большие кости в разные стороны, чтобы собаки поняли, что еды достаточно на всех, и не дрались. Потом раскидала требуху, головы и прочие отходы то, что не могли использовать в ресторане, а сама она просто не хотела брать с собой. Остальное сложила дымящейся кучкой на землю. «Сейчас только сковороду сполосну, — сказала Сетти, — и все, сразу приду». Он кивнул, и она вернулась на кухню. Собаки молча ели, и Поль Ди подумал, что они-то получили то, зачем пришли, и если уж у нее для них доброты хватает. Сэти повязала голову коричневым шерстяным платком и низко надвинула его на лоб из-за пронзительного холодного ветра. — Ты что, работу так рано кончил? Или случилось что? — Ушел пораньше. Обдумать кое-что надо. Что-нибудь важное? — Да вроде бы, — сказал он и облизнул губы. — Надеюсь, увольнений у вас не будет? — Нет, что ты, работы полно. Я просто... да. — Сэти, тебе, наверное, не понравится то, что я сейчас скажу. Она остановилась и повернулась к нему и этому проклятому ветру лицом. Другая женщина, по крайней мере, прищурилась бы, зажмурилась, стала вытирать слезы, выступившие на глазах, но не с эти. Другая женщина, возможно, посмотрела бы на него с сочувствием, с мольбой, с гневом, наконец, потому что его слова прозвучали как «прощай, я ухожу». Но Сетти смотрела на него совершенно спокойно и молчала, уже готовая понять и простить. Простить любого человека, раз он попал в беду или в нужду. Уже соглашаясь на все и словно говоря, да ладно, я в порядке. Заранее, потому что она никому из мужчин не верила после стольких-то лет. Не верила, но понять умом могла. Они не виноваты. Никто ни в чем не виноват. Он догадывался, о чем она думает, и хотя с этой явно была не права, он вовсе не собирался оставлять ее ни за что на свете, все равно то, что он собирался сказать ей, могло для нее стать куда хуже любых прощальных слов. И увидев, как гаснет ожидание в ее глазах, увидев это печально-меланхоличное, но не обвиняющее лицо, он не смог выговорить то, что собирался не смог прямо заявить женщине, которая не щурится даже на таком сильном ветру, «Я не мужчина». «Что ж ты молчишь, Польди? Говори, понравится мне это или нет». Поскольку он не мог сказать то, что хотел, то вдруг выпалил то, о чем вроде бы и не думал. «Я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок, Сетти. Пошла бы ты на такое ради меня». Она рассмеялась, и он вслед за нею. «И ты специально пришел сюда, чтобы попросить меня об этом? Ну и псих же ты Польди. ты прав, мне это совсем не нравится. Ты вообще-то как, подумал, что я уже не так молода, чтобы все начинать сначала?» Она сунула пальцы ему в ладонь, в точности как те тени, что держались за руки на обочине дороги в день карнавала. «Ты все-таки подумай», — сказал он, и вдруг понял, что это и есть решение что так он сможет удержаться за нее, доказать, что он настоящий мужчина и способен сам разрушить чары этой девчонки, добиться всего сразу. Он нежно прижал ее пальцы к своей щеке. Она, смеясь, отдернула руку, чтобы кто-нибудь из прохожих не обратил внимания, как неприлично они ведут себя. На людях, средь бела дня, да еще на таком ветру. И все-таки ему удалось отсрочить последний шаг, купить еще немного времени. Оставалось лишь надеяться, что цена не окажется непосильной, как если заплатить за наступление еще одного дня монетой стоимостью в жизнь. Они пошли домой, смеясь, размахивая руками, сгибаясь под порывами ветра. Когда они вышли из аллеи и оказались на большой улице, там было чуть потише, однако ветер успел принести с собой мороз, и иссушающий душу холод, и прохожие спешили мимо, сунув нос в воротник пальто. Никто не стоял без дела у дверей магазинов или витрин. Колеса повозок, груженных продуктами или топливом, скрипели так, словно им было больно. Лошади, привязанные у входов в пивные, дрожали и жмурились от холода. Две пары белых женщин, громко стучавших башмаками по деревянному тротуару, попались им навстречу, и Полди поддержался поддержал Сети под локоть, помогая ей сойти с тротуара в грязь и пропустить этих женщин. Через полчаса, оказавшись совсем на окраине, они снова принялись хватать друг друга за руки и шалить, украдкой шлепая один другого по заду и радостно удивляясь и смущаясь от того, что они, оказывается, еще вовсе не такие старые. «Решено», — подумал он, — «это как раз то, что нужно, и никакая приблудная девица тут ничего не сможет поделать». И больше эта ленивая сучка не заставит его плясать под свою дудку, не заставит терзаться сомнениями, жаловаться на жизнь или признаваться в грехах. Убежденный в том, что может все изменить, он с эти за плечи и крепко прижал к себе. Она откинулась головой ему на грудь, и поскольку этот миг показался им обоим очень важным, они замерли, стараясь продлить его, не дыша и даже не думая, что их может увидеть какой-нибудь прохожий. Зимний гаснущий день был не ярок. Сэти закрыла глаза, а Польди смотрел на черные деревья, росшие вдоль дороги и поднявшиеся голые ветви, будто руки в попытке защититься. Неожиданно тихонько подкравшись, пошел снег, подарок, явившийся им с небес. Сэти открыла глаза и сказала: "О, Господи, вот счастье-то!" И Польди показалось, что это действительно счастье. Нечто, преподнесенное им специально, дабы отметить этот миг, чтобы потом они могли вспоминать, что чувствовали под падающими сверху крупными хлопьями снега, лёгкими монетками, поблёскивающими на камнях мостовой. Полиди всегда удивляла, как тихо они падают. Не как дождь, будто совершается таинство. «Бежим!» — предложил он. «Сам беги!» — заявила Сети. «Я целый день на ногах. А я-то...» Посиживал да полеживал, что ли? И он решительно потащил ее за собой. «Стой! Погоди!» — кричала она. «У меня ноги совсем не идут!» «Тогда давай их сюда!» — сказал он. И прежде чем она успела что-либо возразить, уже посадил ее к себе на закорки и побежал по дороге мимо пустых бурых полей, быстро становившихся белыми. Наконец он задохнулся, остановился, и она поспешно соскользнула с его спины, еле держась на ногах от смеха. Тебе и впрямь детишки нужны. Ты с ними в снежки играть будешь, возиться. эти поправила свой платок. Польди улыбнулся и подышал на руки, чтобы согреть их. Да, хотелось бы. Правда, тут нам без взаимного желания никак не обойтись. Еще бы, откликнулась она. И еще какого взаимного? Было около четырех часов дня. Дом номер 124 виднелся сквозь снег где-то в полумиле от них. И тут из белой пелены выплыла едва различимая вся занесенная снегом фигура. И хотя возлюбленная все эти четыре месяца выходила навстречу Сетти, оба вздрогнули, настолько были поглощены друг другом и не ожидали увидеть ее так близко. На поле Ди она даже не посмотрела. Все ее внимание было поглощено Сетти. Она была без пальто, простоволосая, зато в руках несла большую шаль, в которую и попыталась закутать Сетти. Сумасшедшая девочка мягко побронила ее эти «Разве можно, совсем не одетая, в такой снег?» И она шагнула в сторону от Поли Ди, взяла убыл шаль и постаралась как можно лучше укутать ей голову и плечи, приговаривая. «Нужно же все-таки соображать. Холодно ведь!» И чуточку приобняла ее левой рукой. Снег стал мокрым. Поли ощущал леденящий холод там, где к нему только что прижималась Сети. Он тащился за ними в двух шагах и тщетно старался подавить закипающий внутри гнев. Увидев в освещенном окне силуэт Денвер, он не мог удержаться и спросил себя, «Ну, а ты-то на чьей стороне?» Сэти все решила сама. Ни о чем не подозревая, она разрубила этот узел одним ударом. «Но теперь-то ты уж перестанешь спать в сарае, верно, Польди?» Сэти улыбнулась ему и, словно поперхнувшись холодным ветром, попавшим в трубу, Камин дружески кашлянул в ответ на ее слова. Оконные рамы содрогнулись под порывом зимнего ветра. Польди поднял глаза над тарелкой с мясным рагу. «Будешь спать наверху, где полагается», — продолжала Сетти, «и никуда больше не уходи, слышишь?» Паутина злобы, потянувшаяся было к нему с той стороны стола, где сидела Бел, словно растаяла в тепле улыбки Сетти. Лишь однажды прежде Польди был так благодарен женщине. Когда выпал из лесу с мутными от голода и одиночества глазами и постучался в первый же дом в цветном квартале Уилмингтона, той женщине, что ему открыла, он сказал, что будет ей очень благодарен и может, например, нарубить сколько угодно дров, если она даст ему поесть. Она неторопливо оглядела его с головы до ног. Нарубишь чуть позже, сказала она, распахнула дверь и впустила его. Она накормила его свиной колбасой. Хуже для изголодавшегося человека и придумать нельзя. Но ни он, ни его брюхо нисколько не возражали. А потом он увидел в спальне светлые ситцевые простыни и две подушки, и ему пришлось торопливо вытереть набежавшие на глаза слезы, чтобы она не заметила, как мужчина впервые в своей жизни плачет благодарными слезами. На чем только он не спал. На земле, на траве, в жидкой глине, в мусорной куче, на листьях, на сене, на усыпанном пустыми ракушками морском берегу. Но светлые ситцевые простыни ему даже в голову никогда не приходили. Он упал на них со стоном, и та женщина помогала ему притворяться, что он занимается любовью с ней, а вовсе не с ее постельным бельем. Он поклялся в ту ночь, набив брюхо свининой и утонув в роскошной постели, что никогда ее не оставит, что ей придется сперва убить его, если она вдруг захочет выгнать его из своей постели. И через 18 месяцев, когда его купили банк Нордпойнта и железнодорожная компания, он все-таки по-прежнему был благодарен ей за знакомство с настоящими чистыми простынями. Сейчас он во второй раз Испытал подобную благодарность. Он чувствовал себя так, словно его за руку увели от самого края пропасти на твердую землю. В постели Сетти, он это твердо знал, он способен был смириться с двумя сумасшедшими девицами, раз этого хочется Сетти. С наслаждением, вытянувшись во весь рост, он смотрел на падающие за окном снежные хлопья, и ему было легко прогнать те сомнения, что охватили его чуть раньше в аллее за рестораном. Да, он слишком многого от себя хотел. То, что он считал трусостью, другие, возможно, назвали бы здравым смыслом. Прижавшись к нему всем телом и лежа у него на плече, Сетти вспоминала его лицо. Там, на улице, когда он попросил ее родить ему ребенка. И хотя она тогда засмеялась и шутливо схватила его за руку, эта просьба ее испугала. Она быстро переключилась на мысль, как славно было бы заниматься с ним только любовью, если бы он хотел именно этого. Однако ей страшно было даже подумать о том, чтобы опять родить. Нужно было снова заставлять себя быть доброй, ласковой и проворной. Нужны были немалые силы, чтобы перенести беременность, и непременно нужно было оставаться живой. «Господи», — думала она, — «избавь меня от этого. Если только материнская любовь, возникнув в ней, не станет ее же убийцей». Для чего ему ребёнок от неё? Чтобы прочнее привязать к себе? Чтобы оставить мету, когда-то он побывал и в этих местах? У него, верно, по всему свету дети раскиданы. Восемнадцать лет бродяжничал. Уж нескольких-то точно после себя оставил? Нет, дело не в этом. Просто её дети ему чужие. Её ребёнок, поправила она себя, её дочь Денвер. И ещё Белл, которую она тоже считает родной дочерью. Ему неприятно делить ее с девочками. Слушать их веселый смех было чем-то ему недоступным. И их женского языка он тоже никогда понять не мог. Может быть, его обижает даже то, что они не все свое время тратят на него? И вообще они какая-никакая, а семья, но глава этой семьи не он? «Можешь зашить мне рубашку, детка?» «Угу». Вот только блузку доделаю. У Белл только и есть что-то платье, в котором она пришла сюда, а ведь каждой девушке хочется что-то новенькое. Там пирожка, случайно, не осталось? По-моему, Денвер уже стащила последний кусок. И ведь не жаловался, даже не сказал ни разу, что спит, где придется, теперь вот даже и не дома, в сарае, почти на улице, с чем она, заботясь о нем, сегодня, наконец, покончила. Сэти вздохнула и положила руку Полю на грудь. Она понимала, что пытается лишь защититься от него, точнее, от нежелательной беременности, и ей даже стало немножко стыдно. Но ведь она и так родила четверых. Если ее мальчики когда-нибудь все-таки вернутся, а Денвер и Белл останутся с ней, что ж, тогда почти вся семья будет в сборе, верно? И она сразу же вспомнила тени, что держались за руки на обочине дороги. Неужели картина это совсем не изменилась? А когда она увидела темный силуэт, в том платье и в башмаках, на пне перед домом, из нее хлынули воды. Ей даже не нужно было видеть лица возлюбленной, горевшие от солнца. Она столько лет представляла его себе, мечтала о нем. Грудь Поляди мерно поднималась и опускалась, поднималась и опускалась под ее ладонью.